И я не хочу, чтобы он изменил свое завещание. Не надо волноваться и не надо вмешиваться. Я все улажу. Это его подлинные слова. Я помню точно. К несчастью в этот момент я наступила на сухой сучок, и они сразу начали шептаться и ушли. Я, конечно, не могла бежать за ними, и поэтому не знаю, с какой женщиной он был. Вот досада, — сказал я. Но ты, наверное, поспешила в три кабана, почувствовала себя дурно и прошла в буфет, чтобы убедиться, что обе официантки на месте. Это не официантка, — твердо сказала Каролина. Я бы сказала, что это флора Экрой, только, только в этом нет никакого смысла, — докончил я. Моя сестра начала перебирать окрестных девушек, рассматривая все за... И против. Воспользовавшись паузой, я бежал. Я решил зайти в три кабаната, как Ральф, вероятно, уже вернулся. Я близко знал Ральфа и понимал его лучше, чем кто-либо другой в Кингс-Эббот. Я знал его мать, и мне было ясно многое, чего другие в нем не понимали. В некотором отношении он был жертвой наследственности. Он не унаследовал роковой склонности своей матери, но у него был слабый характер. Как справедливо заметил мой утренний знакомец, он был необычайно красив, высокого роста и безукоризненного сложения, темноволосый, как его мать, с красивым, смуглым лицом и веселой улыбкой. Раллиф Пейтон был рожден, чтобы очаровывать, что ему и удавалось легко легкомысленный, эгоистичный. Он не отличался твердыми принципами, но тем не менее был на редкость общителен и имел преданных друзей. Обладал ли я влиянием на мальчика? Я полагал, что да. В трех кабанах я прошел к нему в номер без доклада. На минуту я заколебался, вспомнив о том, что слышал и видел, но мои опасения... Оказались напрасными. Доктор Шепард, о, как приятно. Он шагнул мне навстречу, протягивая руку. Улыбка осветила его лицо. в единственный человек в этом проклятом месте, кого я рад видеть. Чем провинилось это место? Поднял я брови. О, долгая история. Он досадливо рассмеялся. Мои дела плохи, доктор. Можно предложить вам выпить? Да, безусловно. Он позвонил. Распорядился и бросился в кресло. — Сказать правду я, черт знает, как запутался. — Не пойму, что не делать. — А что случилось? — спросил я сочувственно. «Да — домой мой отчим, черт его, дерь. — Что же он сделал? — Он еще ничего не сделал. — Вопрос в том, что он сделает. Официант принес закат Когда он ушел, Ральф некоторое время хмуро молчал, уйдя в кресло. «Вы очень встревожены?» — спросил я. «Да. На сей раз мне придется довольно туго. Необычная серьезность его вот тона убедила меня в том, что он говорит правду. Должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы Ральф стал серьезен». — Если нужна моя помощь, — осторожно начал я, но он решительно покачал головой. — Вы очень добрый доктор, но я не имею права впутывать вас в эти дела. Я должен справиться с ними один. И, помолчав, добавил слегка изменившимся голосом. Да, — Да-да, один. Обед? папоротниках Около половины восьмого я позвонил у парадного входа в папоротники. Дверь с похвальной быстротой открыл дворецкий Паркер. Вечер был чудесный. Я пришел пешком. Пока Паркер помогал мне снять пальто, через холл прошел с пачкой бумаг секретарь Экрейда раймонд Очень приятный молодой человек. «Добрый вечер, доктор». Вы к нам обедать? Или это профессиональный визит? Последний вопрос был вызван моим черным чемоданчиком, который я поставил у вешалки.